Глава 28. Шесть лет спустя шли годы. И Жуль переживал их словно бушующий шторм. Несмотря на свою стоическую выдержку, внутри он был разорван на куски Флорентина, которой тем временем исполнилось 18, превратилась в элегантную девушку. Хотя все в ней было существенно проще, поведением и манерой одеваться она напоминала Луизу. И все же темные волосы. Тонкие длинные пальцы и хрупкое телосложение были у нее от другой матери. ее мечты тоже, со всей очевидностью, происходили из другого мира. Казалось, они были предназначены для чего-то иного. Она не могла определиться, во что ей верить, но в глубине души чувствовала, что создана для другой жизни, совершенно отличной от той, которая жила с жулем, бывшим судьей и Луизой коллекционером произведений искусства, помешанной на роскоши. Ничто не было Флорентине менее близко, чем это. Она любила искусство, как и ее мать, была эстетом, имеющим представление о прекрасном и умеющим запечатлеть его в своих картинах. Однако полотну она больше предпочитала свой медный дистиллятор, с помощью которого извлекала абсолюты жасмина, лаванды и других цветов и трав собирать в пузырьки ароматы мира. Вот что было ее страстью. Она пыталась извлекать запахи даже из травы, дождя и влажной земли, тем самым создавая свой собственный чувственный мир. Благодаря ароматам она открыла доступ к месту своей мечты. Некоторые запахи пробуждали в ней нечто магическое, приближая к той женщине, которой она хотела быть. Ее сердце — и тонкое обоняние были неразделимы. Больше всего Флорентине нравилось извлекать эссенции из целебных трав, которые помогают при различных недугах. Жуль любил наблюдать, как она достает свои воронки и склянки, смешивает настойки, запечатывает пузырьки и наклеивает на них этикетки. Когда дело доходило до того, чтобы вернуть кому-то душевное или физическое равновесие, она умела правильно определять, Какая трава или аромат нужны этому человеку? Долгое время Флорентина занималась своим увлечением только ради забавы, поскольку у матери были на нее другие планы. До того, как Флорентина набралась смелости, чтобы вдохнуть жизнь в свою мечту, изучение природной медицины, она была невидимой, а теперь засияла. Однако прежде чем это произошло, ей пришлось проделать долгий путь. Флорентина не понимала, почему зачастую не чувствует себя дочерью своих родителей и самой собой. Она была более чем желанным ребенком. Ее любили, даже слишком, как ей порой казалось. Однако, хоть их с родителями и связывала семья, это была лишь родственная связь, а не родство душ. Ни внутренним, ни внешним она с ними не делилась. Флорентина часто задавалась вопросом, Можно ли пустить корни в семье, которая тебе не подходит? Она была настолько полна сомнений, что потеряла всякую уверенность, пока именно Жуль не показал ей, что все возможно, что почти все возможно, если верить в себя. Пока ее отец, который хоть и не был на нее похож, но когда-то был с ней близок, не вмешался в ее жизнь, который слушал ее интересовался ее миром. Проводимое вместе время было настолько чистым и искренним, что в какой-то момент они стали понимать друг друга, не обмениваясь ни словом. Между ними росла близость, несколько ослабляющее чувство отчужденности, которое, тем не менее, никогда не исчезало полностью. Флорентина знала, что ей нельзя жаловаться на жизнь, То, что было у нее, намного превосходило то, что когда-либо будет у большинства людей. Поэтому она старалась ценить это и извлекать максимум выгоды. Любовь Луизы к дочери была такой сильной, что зачастую перекрывала ей кислород. Страх потерять Флорентину рос на ее лице, как родимое пятно. Флорентина догадывалась, что, должно быть, до ее рождения жизнь Луизы была наполнена глубокой печалью. И своим существованием Флорентина перекрывала какую-то черную сосущую пустоту. Своей любовью Луиза так крепко привязала к себе Флорентину, что в подрастающей девушке, стремящейся к свободе, одновременно рос страх, что мать останется ни с чем, словно пустой сосуд, вырвясь она из ее объятий. Так что внутренняя и внешняя свобода оставалась заветным желанием а возможность выйти в мир и быть тем, кем хочется, неисполнимой мечтой. Флорентина часто представляла, каково это — жить собственной жизнью, создавать себя. Однако каждая попытка, какой бы решительной она ни была, заканчивалась неудачей. Своей любовью Луиза очертила вокруг дочери такие тесные границы, что та считала невозможным их пересечь. Долгие годы подрастающая девушка жила жизнью, которая ощущалась так, будто предназначена ей не судьбой, а Луизой. Жизнью в красивом коконе, слишком тесном, чтобы расправить крылья и научиться летать. Луиза считала, что точно знает, что хорошо для ее дочери. Она не позволяла ей быть собой, а пыталась изменить везде, где это казалось ей необходимым и возможным. Превратила свои мечты в мечты Флорентины. В Луизе снова и снова рос страх, что дочь, лишись она влияния над ней, попадет туда, куда у нее не будет доступа. Какое-то время она даже отправляла Флорентину в художественную школу, потому что, по ее мнению, ничто так не добавляет последних штрихов в образ красивой девушки, как занятие историей и искусством, и потому что это была ее собственная мечта. Флорентина никогда не любила рисовать. У нее это просто хорошо получалось. Ее хвалили, поэтому она продолжала. Флорентина не рисовала чистыми красками, предпочитая смешивать цвета. Они струились по полотну, словно шелк, словно симфонии, исполненные на холсте. Девушка использовала то толстые кисти, то тонкие, будто нервные окончания. Но что бы она ни делала, Все ее работы настолько были наполнены жизнью, что картины буквально выходили за рамки при взгляде на них. В ее искусстве не было ничего искусственного. В каждом сюжете можно было созерцать красоту реальности. Говорить нечего, у нее был талант. Однако ее сердце билось не ради живописи. А одного таланта, как известно, недостаточно, когда не любишь то, чем одарен. Флорентина хотела стать натуропатом. «Натуропатом? Милая моя, не выставляй себя на посмешище!» — отвечала на это Луиза, не отрываясь от работы. Именно своей антипатии к планам Флорентины она пресекала любую попытку дочери расправить крылья. У Флорентины возникало чувство, что Луиза видит в ней не ту дочь, которой та является, а ту, которую она выдумала которую хотела бы иметь, ту, которая разделяла бы ее таланты и интересы. Флорентине казалось, что все ее занятия — это домашние задания, которые дает ей Луиза, а не решение задач или выполнение целей, которые ставят перед ней собственная жизнь. Долгое время она пыталась соответствовать представлениям Луизы, до тех пор, пока не начала ощущать свою жизнь, вернее ее отсутствие. И не попыталась от этого освободиться. Вскоре мать поняла, что дочь все больше отдаляется от нее, и начала от этого страдать. Как бы ей хотелось стать для Флорентины матерью, которая была бы и другом, и советчицей, как бы ей хотелось дать дочери то, о чем она всегда помнила бы, что указывало бы ей путь, но у нее не получалось. Ее собственный ребенок просто ей не открывался. Она чувствовала, что сама того не желая, неправильно поступает с дочерью. Флорентина не выдержала занятий в художественной школе, и через несколько недель уговорила Жулли ее забрать. Ей было стыдно, что она не смогла оправдать ожидания Луизы, а Жуля поражала, насколько противоположны мать и дочь и как мало между ними близости. Терпеть не могу ее попытки изменить меня по своему вкусу. Я это я. Я не она. Я не хочу идти по ее стопам. Я хочу проложить свой путь, сказала Флорентина, глядя в бледно-голубое небо. Жуль молчал. Прости, папа, я тебя разочаровала, да? Закатав рукава рубашки, жуль заложил руки за голову и откинулся на спинку садового кресла. Нет, милая, ты меня не разочаровала. Разве что удивила? Откровенностью я имею в виду. Хорошо, что ты идешь своим путем. Но некоторые возможности я уже упустила. Во времена, когда возможности казалось бы безграничны, сознательно оставить некоторые из них позади может оказаться весьма полезно. Так, цель перед глазами станет четче, а в сердце прибавится покоя. С ума ведь сойдешь, если все будет возможно. Как не потерять веру в то, что можно найти правильный путь. Он потянулся к деревянной коробке, лежащей в траве, откинул крышку, вынул одну портагаз, провел по ней носом, откусил кончик и зажег ее. Все зависит от нас самих, продолжил Жуль, и с удовольствием сделал первую затяжку. Можно обменять жизнь, которой мы недовольны на другую. Никому нельзя позволять на себя влиять. «А если у меня не выйдет?» — спросила Флорентина. Жюль секунду помедлил, посмотрел вслед ласточкам, которые отбрасывали на землю преследующие друг друга тени, а затем сказал, «Старательный и действующий из благих намерений никогда не потерпит неудачу в том, что ему предназначено. Если мы терпим в чем то неудачу, значит, это не наше». Нам становится близко только то, что нам подходит. Неудача ⁇ это всего лишь конец чего-то неверного и начало верного. Полетит тот, кто раскинет руки при падении. Флорентина посмотрела на него. Всякий раз, когда она сталкивалась с его темными добрыми глазами, ей казалось, будто он видит ее насквозь и понимает все, что происходит внутри нее. Они настолько хорошо друг друга знали, что малейшее движение, малейшее изменение в выражении лица или тоне голоса говорило им обоим больше, чем можно было выразить словами. И действительно, никто, кроме отца, так хорошо не понимал, что для того, чтобы быть счастливым, человеку необходимо привести свою внешнюю жизнь в соответствии с внутренней что в материале, из которого соткана жизнь Луизы, Флорентина чувствует себя некомфортно. «Я не хочу ее разочаровывать», — призналась Флорентина. «Ты не можешь ее разочаровать». «Но мне трудно не считаться совсем, что она для меня выдумала. Вдобавок ко всему, она такая идеальная и сильная женщина». «Да, это про неё. Луиза замечательная». Но почему ты хочешь ей, да и вообще кому-то соответствовать? Ты прекрасно такой, какая есть. Ни одна копия не бывает безупречной. Ищи свой собственный голос. Но кто я? Выясни это. Он стряхнул пепел с сигары в траву и, прежде чем снова сунуть ее между зубами, сказал: Существуют тысячи дверей в жизнь, и ты найдешь свою. Свою собственную? Твою собственную. Но как это сделать? О чем ты мечтаешь? Мечты — это одно, а реальная жизнь — другое. Нами движут мечты. Возможно, сперва это незаметно, но кто знает, насколько стремительно мы к ним идем, пока с виду они удерживают нас на месте. Он затянулся сигарой и выпустил облачка дыма, которые поднялись к небу и рассеялись. Лишь тот, кто следует своим мечтам, может стать человеком, цветок жизни которого не нуждается в уходе. Он сам по себе растет, формируется и наполняется, Благоухает. Но наступает момент, когда люди, преследуя свои мечты, переступают границу между смелостью и глупостью. Если будешь внимательно, то будешь держать эту границу в поле зрения. Ты увидишь, Флорентина, какие перспективы перед тобой откроются, когда ты вернешься к своим мечтам. Повисла долгая пауза. Затем Флорентина спросила. А ты? Ты мечтаешь? Немного. С улыбкой ответила Жуль и пожал плечами. На мгновение он вспомнил волшебные моменты с прошлого, которых в его жизни было, конечно, немного. Настоящее ненадолго потускнело, и в Жуле пробудилось чувство, которое он считал мертвым. Пока Флорентина не отвлекла его от мыслей, почему ты не живешь так, как советуешь мне? Вопрос, который он едва осмеливался задать самому себе. В одно мгновение он вдруг осознал, что с того дня в родильном доме его жизнь просто текла мимо. Однако он никогда не направлял ее в желаемое русло. Отчаяние и покорность судьбе парализовали его. Теперь он понял, что, подменив детей, совершил непростительную ошибку. Не только потому, что не обдумал масштаб последствий, но и потому, что не знал тогда своего сердца. Того, чего на самом деле хотел от жизни. Флорентина посмотрела на него. И повторила вопрос. Скажи же, почему ты не живешь так, как советуешь мне? Потому что эта мысль озарила меня только что. Именно сейчас, в этот самый момент. Флорентина рассмеялась. Именно она была теперь его компасом. Компасом, заставившим осознать, насколько сильно он сам отклонился от того, о чем когда-то мечтал. Именно Флорентина которую он без ее ведома вырвал из ее жизни с корнем и пересадил в другую. Он смотрел на свое отражение в окне летнего домика, стоящего напротив, и пытался разглядеть лицо двадцатилетнего жуля, его надежды, его мечты. Он понял, что ему, как и Флорентине, придется заново учиться жить. Флорентина вопросительно смотрела на него своими сверкающими глазами. Когда он замолчал, она поцеловала его в щеку. Жюль улыбнулся. Это был один из тех коротких моментов в жизни, что были для него дороже золота. Однако эти мгновения быстро терялись, словно золоченая пудра в песке, и пустыня безнадежности простиралась перед ним в бесконечность. Прежде чем оставить Флорентину одну, он сказал, Ты сама пишешь свою историю, заканчивать ее тоже тебе.